Глава двадцать пятая. О том, что с неприятностями легче справляться вместе. «Он здесь», — как заведенный повторял про себя Светлик, лихорадочно ощупывая подушку, одеяло и матрас. «Он точно здесь. Просто я его не вижу. Просто он куда-то закрутился в эти тряпки. Сейчас он найдется. Вот тут, в уголке. Или, может, в этой складочке. Или вон там, в щелке». Он светил телефоном, поднимал простыню, даже наволочку снял с подушки. Ни в уголке, ни в складочке, ни в других местах Чик не обнаружился. Светлик в отчаянии схватился за голову. «Этого просто не может быть! Какой кошмар! Неужели человечек снова ожил и сбежал? Но для чего? Ведь поезд и так идет в Москву!» «Нет, сбегать ему точно незачем. Значит... Значит, его украли». Светлик в волнении переполз на другую сторону полки. Потом вернулся обратно и лег, но сразу же поднялся. Он никак не мог усидеть на одном месте. Ну точно, украли. Стащили прямо из-под подушки. Но кто? Конечно же, тот, кто о нем знает. Таких людей совсем немного. Это Родька, Ариша и Степа Воробьев. Аришу и Воробьева сразу можно вычеркнуть. Они ведь не догадываются, что мальчик с пальчик здесь, в поезде. Остается только Родька. «Да, Родька, больше некому». Стащил Чика потихоньку и радуется, что брата проучил. Он ведь с самого начала хотел держать человечка у себя. Говорил, что лучше сумеет его сберечь. А Светлик не отдал, пожадничал. Вот Родька и отомстил. Как ни странно, подумав об этом, Светлик немного успокоился. Ведь если Чику Родьке, значит, ничего страшного не произошло. Все по-прежнему идет своим чередом, и завтра они повесят игрушку на ее законное место на елке. Но все равно ужасно обидно, что Родька так поступил с ним. Как он мог? Светлик на коленях подполз к перегородке, которая отделяла его от соседней полки, и высунулся из-за нее. Родька уже спал. Он так закутался в одеяло, что голову почти не было видно. Наружу торчал только нос. Этот нос мирно посапывал и даже чуть-чуть похрюкивал, как будто Родька тихонько посмеивался под одеялом над облопошенным братом. Светлик рассердился. «Ну, Родька! Навредничала спит себе, как ни в чем не бывало. А он, Светлик, должен мучиться и ломать голову, куда делся чик». «Вот тебе! Получай!» — прошептал Светлик, протянул руку и зажал сопящий нос двумя пальцами. но сумок Две или три секунды длилась тишина. Потом Родька хрюкнул громче обычного, дернулся и скинул с головы одеяло. «Чего?» — испуганно проговорил он, поднимаясь на локтях. «Кто тут?» «Это я!» — прошептал Светлик и еще больше высунулся со своей полки под свет дежурной лампочки, чтобы Родька его узнал. «А, ты? Что тебе надо?» «Чика, отдай!» «Чего?» «Сейчас же верни мне Чика!» — потребовал Светлик. «Ты ненормальный!» — Родька зевнул. «Как я тебе его верну, если он и тебя?» «Не прикидывайся! Думаешь, я не понял, кто его взял?» «Кто кого взял? Ты! Взял Чика! У меня есть под подушки!» «Да не брал я никого! Врешь!» не вру. Рявкнул рочка так громко, что Светлику пришлось на него шикнуть. «Я даже не знал, что он у тебя под подушкой!» — шепотом продолжил рочка «Постой, ты что, потерял нашего Чика?» Он сел на постели. «Ничего не потерял, это ты его стащил!» — сказал Светлик уже не так уверенно. рочка твердо покачал головой. У Светлика упало сердце. Он понял, что брат говорит правду. Он не трогал игрушку и даже не знал, где она спрятана. Братья молча смотрели друг на друга. Потом Родька потер лицо руками, сбрасывая с себя остатки сна, и перелез на полку Светлика. Они вместе снова перетрясли и перещупали всю постель, а потом начали строить догадки, куда мог подеваться мальчик с пальчик Братья сидели рядышком, голова к голове, и возбужденно шептались. Они снова были заодно. Ссора осталась где-то так далеко, что о ней уже никто не вспоминал. Родька даже ни разу не упрекнул Светлика в том, что он не смог уследить за человечком. Сейчас важно было только одно — как можно скорее отыскать неугомонного Чика, пока не случилась беда. А все остальное не имело значения. — Он не мог убежать, — доказывал Светлик. Волшебная сила елки так ослабела, что Чик давно не оживал, поэтому он не сам, это точно. Рочка согласно кивал. Ясно, что не сам. Чику не было смысла убегать, если его и так везли в Москву. И ясно, что он до сих пор в поезде, ведь остановок никаких не было. А кто видел, как ты клал его под подушку? — Никто не видел. — Если бы никто не видел, Чик лежал бы сейчас на месте. Значит, кто-то видел. Просто ты не видел того, кто это видел. — Но если я не видел того, кто это видел, как я могу тебе сказать, кто видел? Я же его не видел, — объяснил Светлик. — Если бы я видел, что он видел... — Что ты меня путаешь, — остановил его Родько. Голова уже кружится от твоего «видел, не видел». Давай по-другому. — Когда его могли украсть? — Да когда угодно. Я его положил под подушку еще перед ужином. «Нет, никогда угодно. Его могли украсть из-под подушки только...» «Когда? Ну, соображай!» «Не знаю. Когда?» «Эх ты! Только тогда, когда твоей головы не было на подушке, и тебя вообще не было рядом с полкой, правильно?» «Ну да. А когда тебя не было?» Светлик на мгновение задумался. «Когда я уходил чистить зубы? То есть я не один ушел, а с вами?» «Вот именно!» Рочка торжественно поднял палец. Мы ушли все вместе, и здесь никого не осталось. Любой мог сунуть руку к тебе под подушку и вытащить Чика. Но откуда этот любой мог знать про Чика? Про него знали только трое. Ты не брал. Я не брал. Значит, взяли Аринка или Воробьев. Но они не могли. Они ничего не знают. Аринка всегда все знает, даже когда тебе кажется, что она не знает. Точно тебе говорю, это она. Больше некому. А зачем она его взяла? «Как зачем? Из вредности, конечно, чтобы нам насолить. Она же все делает из вредности, будто ты не знаешь. Пошли!» Родька рванулся к краю полки и стал спускаться вниз. «Куда?» — прошептал сверху Светлик. «Каринке! Забирать Чика!» «А если она не отдаст?» «А мы ее и спрашивать не будем. Я знаю, где она спит и где ее рюкзак стоит. Возьми телефон, вдруг посветить придется», — скомандовал рочка Светлик сунул телефон в карман штанов и спустился следом за братом.